Всю свою трудовую жизнь дедушка Яша торговал на Пушкинской газированной водой. Его кортавый голос «Есть холодной воды с фиопом! Кому стакан прохладной свежей вода?» Слышало ни одно поколение одесситов, но вот в начале 70-х годов его будочку снесли, и растерявшийся Яков Натанович оказался неудел. Впрочем, горевал он недолго. С помощью своего двоюродного брата, ветеринара зоопарка, дедушка Яша, приобрел смирного худенького ослика, которого брательник комиссовал из зверинца с диагнозом дистрофия, старческий маразм и истощение вегетативной нервной системы. Покормив ослика пару месяцев отборными овощами, отчего тот стал гладкий и упругий, Словно резиновый мяч, Яков Натанович, запряг его в маленькую тележку, взял патент и стал катать детишек в Дюковском парке. С тех пор эти две унылые, сгорбленные от груза прожитых лет фигуры, после и дедушки Яши, медленно бредущей полеем, стали непременной привычной частью пейзажа парка. Дела обоих, впрочем, шли неплохо и заработка вполне хватало на бутерброд с копченой колбасой, Якову Натановичу и морковку с капустой с привоза к ослику. Дела пошли значительно хуже, когда у них объявился конкурент. В один далеко не прекрасный день, не весть откуда, на велосипеде с приделанной впереди тележкой, в парк прикатил хмурый мужик и тоже стал катать молодежь. Дивиденды дедушки Яши и Ослика резко упали. Доходы мужика также, видимо, не соответствовали его ожиданиям. Может быть, поэтому у них сразу появилась взаимная неприязнь, вскоре перешедшая в открытые боевые действия. То мужик, спрятавшись в кустах, обстреливал бедного Ослика из-за рогатки, либо разбрасывал по аллеям траву молочай, после съедения которой у ослика начиналась икота, и сильнейший понос, то рассверепевший Яков Натанович рассыпал по дорожкам парка горсти гнутых гвоздей, от чего мужику приходилось по десять раз на день латать камеры своего велосипеда. Кончилось дело тем, что мужик таки ухитрился каким-то образом накормить ослика крысиной отравой, и несчастный животный протянуло копыто. Горю Якова Натановича не было предела. Неделю он рвал на себе пейсы, затем заказал из ослика чучело и, несмотря на протестующие вопли жены, поставил его у себя дома в спальне. Дима очень любил дедушку Яшу и тетю Розу, которые знали его с младенческих лет. Старики тоже в нем души не чаяли всячески баловали, вкладывая в него всю... Не нерастраченную любовь к собственным внукам, жившим далеко, в Риге. Дедушка Яша бесплатно поил Диму газированной водой, ходил с ним в кино, цирк, катал на своем ослике, а тетя Роза тоже бесплатно пускала Диму в кинотеатр имени Горького, где работала билетершей. — Так что же у вас случилось? — повторил Дима, доставая из сумки бутылки с пивом. Холмов тут же схватил одну бутылку, ловко откупорил о спинку кровати и влил ее, содержимое себе в глотку. Дедушка Яша коротко обрисовал Диме сложившуюся ситуацию, приговаривая, «Роза этого не переживет». Вацман озабоченно заохал, качая сокрушенно головой и всплескивая руками. «Вот несчастье-то какое сочувственно бормотал он!» Выйдув третью бутылку подряд, Холмов аппетитно икнул, и на его лице появилось умиротворенное выражение, как у добропорядочного христианина на воскресной проповеди в церкви. «Кто, кто, а ты, Вацман, прекрасно знаешь...» что меня никоим образом нельзя упрекнуть в антисемитизме, сказал Шура, ковыляя к умывальнику. Но согласись, что в данном случае может вспылить даже такой агнец, как я. Хорошенькое дело. Евреи предлагает русскому поковыряться в дерьме